История Теперь, как подобает настоящему государству, Швамбрании надо было обзавестись историей. Полгода игры вместили в себя несколько веков Швамбранской эры. Как сообщали книги и учебники, история всех порядочных государств была полна всякими войнами. И Швамбрания спешно принялась воевать. Но воевать, собственно, было не с кем. Тогда пришлось низ большого зуба отсечь двумя полукругами. Около написали «забор». А в отсеках появились два вражеских государства. Кальдония от слова «колдун» и «каледония» и «бальвония», сложившаяся из понятий «болван» и «боливия». Между Бальвонией и Кальдонией находилось гладкое место. Оно было специально отведено под сражение – На карте так и значилось — «война». Слово это чёрное и жирное мы вскоре увидели в газетах. В нашем представлении война происходила на особой, крепко утрамбованной и чисто выметенной, вроде плацпарада, площадке. Земля здесь не закруглялась. Место было ровное и гладкое. «Вся война покрыта тротуаром», — убеждал я брата. «А Волга на войне есть?» — интересовался Оська. Для него слово «Волга» обозначало всякую вообще реку. По бокам войны помещались плены. Туда забирали завоеванных солдат. На карте это тоже было отмечено троекратной надписью «Плен». Войны в Швамбрании начинались так. Почтальон звонил с парадного входа дворца, в котором жил швамбранский император. «Распишитесь, ваше императорское величество!» — говорил почтальон. «Заказное!» «Откуда бы это?» — удивлялся император Мусоля Карандаш. «Почтальоном был Оська, царем — я». «Почерк вроде знакомый!» — говорил почтальон. «Кажись, из Бальвонии, от ихнего царя». «А из Кальдонии не получалось письма?» — спрашивал император. «Пишут!» Убежденно отвечал почтальон, точно копируя нашего покровского почтаря не Богу. Тот всегда говорил «пишут», когда его спрашивали, есть ли нам письма. «Царица, дай шпильку!» — кричал затем император. Вскрыв шпилькой конверт, император Швамбрании читал. «Дорогой господин царь Швамбрании, как вы поживаете?» «Мы поживаем ничего, слава богу». «Вчера у нас вышло сильное землетрясение, и три вулкана извергнулись. Потом был еще сильный пожар во дворце и сильное наводнение. А на той неделе получилась война с Кальдонией. Но мы их разбили наголо и всех посадили в плен. Потому что бальвонцы все очень храбрые и герои. А все швамбраны — дураки, хулиганы, галахи и вандалы. И мы хотим с вами воевать». Мы, Божьей милостью, объявляем в газете вам манифест. Выходите сражаться на войну. Мы вас победим и посадим в плен. А если вы не выйдете на войну, то вы трусы, как девчонки, и мы на вас презираем. Вы дураки. Передайте поклон вашей мадам-царице и молодому человеку-наследнику. На подлинном собственной ногой Моего Величества отпечатано каблуком «Бальвонский царь». Прочтя письмо, император сердился. Он снимал со стены саблю и звал точильщиков. Потом он посылал бальвонскому обидчику телеграмму с нарочным и заплоченным обратом. В телеграмме было написано «Иду на вы». В учебнике русской истории подобные предупреждения посылал своим врагам не то Ярослав, не то Святослав. «Иду на вы!» телеграфировал великий князь каким-нибудь там печенегом или половцам и мчался отмстить неразумным хазарам. Но с таким нахалом, как Бальвонский царь, не стоило говорить «на вы!». Поэтому швамбранский император зачеркивал в сердцах «иду на вы!» и писал «иду на ты!». Потом царь приглашал на визит поставщика медицины двора его величества лейб доктора и начинал призываться. Ну, говорил лейпобер доктор, как мы живем? Что желудок? Э -э, стул, э -э, то есть трон, был? Сколько раз? Дышите. После этого царь говорил кучеру: но трогай с богом. Гони их в хвост и в гриву. И ехал на войну. Все кричали ура и отдавали честь а царица махала из окошка чистым платком. Разумеется, из всех войн швамбрания выходила победительницей. Бальвония была завоевана и присоединена к швамбрании. Не успели подмести плац войну и проветрить плен, как на швамбранию полезла кальдония. Она была тоже покорена. В заборе крепости проделали калитку, и швамбраны могли ходить в кальдонию без билетов во все дни, кроме воскресенья. На том берегу было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилигвины, путешественники по ледяным странам, нечто среднее между пилигримами и пингвинами. Швамбраны несколько раз встречались с пилигвинами на плаце войны. Побеждали и здесь всегда швамбраны. Однако мы не присоединили пилигвинов к швамбранской империи, иначе нам просто не с кем бы стало воевать. Пелигвиния была оставлена для развития истории.